Глава восьмая. Я продолжала задумчиво смотреть в окно и промолчала даже тогда, когда Джек, объехав рынок с севера, быстро покатил вдоль берега реки. Он остановился перед банком на углу Гадстен и калхаун стрит чье здание давно удостоилось клички Паганка и вполне могло претендовать на звание самого уродливого в городе. При виде его нос морщили не только защитники исторического наследия города, но и любой прохожий с хорошим вкусом. «Зачем вам было ехать в такую даль? Неужели рядом с магазином ваших родителей нет банкоматов?» — спросила я, когда Джек вернулся в машину. Он сверкнул своей фирменной улыбкой. «Потому что в этом филиале у меня знакомая, старший кассир, и она неизменно старается всячески мне угодить...» чтобы я ушёл от неё довольным клиентом. Я крепко сжала губы, чтобы он понял, что мне не смешно. И это нужно было сделать прямо сейчас? Извините, но я задолжал матери небольшую сумму, и она наверняка будет рассчитывать на то, что при встрече я верну ей деньги. «Вы взяли деньги в долг у родной матери?» — спросила я, не веря своим ушам. «Я проиграл пари», — ответил Джек, и, нажав на газ, выехал на Калхаун-стрит. «Вы заключили с матерью пари и проиграли? О чём же был спор?» — спросила я с улыбочкой. «Не имею права вам говорить», — ответил он, покосившись на меня. «Не имеете права? Почему?» «Тоже мне бастион секретности. Любой, кто захочет что-то узнать о вас, найдёт всё, что ему нужно в интернете». Он упрямо выпитил нижнюю челюсть. «Но есть вещи, о которых вам не расскажет даже Google. Обиженная тем, что он не желает делиться со мной секретом, я скрестила руки на груди. Смотрю, вы не любитель проигрывать даже собственной матери. «И это тоже», — ответил он и усмехнулся. Помимо всего прочего, я отвернулась. Не хотелось, чтобы он заметил, что эта его внезапная скрытность возбуждает меня. Возможно, потому что он уже и так многое знал обо мне. А может, это было что-то совсем другое? Мы молча проехали несколько кварталов до Кинг-стрит, где Джек припарковался у тротуара неподалеку от антикварного магазина его родителей. Я нервничала из-за предстоящей встречи с его матерью. Встав, я разгладила свою узкую белую льняную юбку и направилась вместе с Джеком к внушительным витражным дверям, что вели в почтенный магазин антиквариата. В ноздри тотчас ударил запах, точно такой же, как и у старых домов. Смесь гниения и тлена, огромных счетов за ремонт и мертвых людей. Он принес с собой и старые воспоминания, ворошить которые мне было совершенно ни к чему. Демонстрационный зал был до отказа набит темной полированной мебелью, которая, однако, не подавляла. На маленьких столиках здесь и там были расставлены хрупкие безделушки, оттеняя тёмно-красные стены и броскую по золоту люстр на потолке. Со стен, заключённые в позолоченные рамы, на нас взирали выполненные маслом портреты мужчин, женщин и детей, словно пытаясь показать домовладельцам Чарлстона, как шикарно будут смотреться красивые мебели на стенные украшения в их собственных богатых домах. Проходя по Кинг-стрит, я всегда заглядывала в эти витрины, с желанием войти и коснуться старого дерева. Впрочем, не меньше мне хотелось и прямо противоположного — отвернуться и забыть, почему я так ненавижу старые дома и мебель. Нам навстречу из глубин магазина вышла невысокая белокурая женщина со строгой прической в элегантном костюме и туфельках от Шанель. По темно-голубым глазам и изящной форме бровей я моментально узнала в ней мать Джека. «Интересно, выгибать бровь он тоже научился у неё? Или эта черта унаследованная от всех тренхельмов? Джек, дорогой, тебе давно пора заглянуть ко мне в магазин и проведать старушку-мать». Она взяла обе его руки в свои и, пристав на цыпочки, подставила щёку для поцелуя. У неё была гладкая, безупречная кожа, и лицо из породы тех что с возрастом становится лишь прекраснее, как будто бы в жизни с ней случалось только хорошее, и не было никаких забот и переживаний, которые бы наложили на него свою печать. Что вряд ли, если она действительно была матерью Джека. Ты принёс мои деньги? Он поцеловал её, а затем заключил в медвежьи объятия, в которых она, похоже, чувствовала себя вполне комфортно. Я невольно улыбнулась. «Каждый раз, когда я вижу тебя, мам, ты становишься все моложе и моложе. Ты должна показать мне, где он, этот твой источник молодости. Да, я привез твои деньги. И мы с тобой будем в расчете». Она улыбнулась, и они оба обратили на меня взгляды своих одинаковых глаз. «Мама, это моя новая знакомая, Мелани Миддлтон. Мелани, это моя мама, Амелия Тренхельм». Она посмотрела на меня и протянула руку. Я пожала её и удивилась твёрдости рукопожатия. Тем более, что её кожа на ощупь была такой же мягкой, что и на вид. Не выпуская моей руки, Амелия Тренхельм пристально посмотрела мне в лицо. У меня шевельнулось нехорошее чувство. «Рада познакомиться с вами», — пролепетала я, пытаясь предотвратить неминуемую катастрофу. «Мы встречались раньше». Сказала она, беря мою руку в обе свои. «В доме вашей бабушки на Легор-стрит, когда вы были маленькой девочкой. Мы были подругами, ваша мать и я». Она пытливо посмотрела мне в лицо. «Я помню», — ответила я, не решаясь посмотреть ей в глаза. «Но я никогда не видела связи между подругой матери и матерью Джека, хотя у вас одно и то же имя». «Наверное, потому что я не помнила, что у вас есть сын». Она кивнула. «Ничего удивительного. Когда я приходила в гости к вашей матери, я оставляла Джека дома. Не считая вас, Дженнет не жаловала маленьких детей». «Я даже знаю, почему». Чуть не вырвалась у меня, но промолчала. «Я давно похоронила память о матери и не собиралась воскрешать её призрак». Миссис Тренхальм улыбнулась. «Вы похожи на неё. У вас отцовские глаза, но всё остальное от приола. Вы тоже поёте?» «Не могу взять ни одной ноты», — призналась я, опуская руку. Мне страстно хотелось сменить тему, и вместе с тем было грустно лишаться тепла её руки. Мне давно не напоминали о том, чего я так долго была лишена. «С другой стороны, как можно тосковать по тому, чего у вас никогда не было?» Но вы хотя бы любите оперу. Ваша мать в своё время сделала себе имя в Европе. Мне казалось, у вас непременно должен быть слух. Джек хихикнул у меня за спиной. «Мама, она слушает группу «Абба». Думаю, этим всё сказано». Я была готова огрызнуться, мол, если я равнодушна к опере, это ещё не значит, что я не слушаю другую музыку. Но по какой-то причине... Мне захотелось предстать перед его матерью в самом лучшем свете. Миссис Тренхельм с улыбкой взяла меня под руку. «У любой музыки есть свои достоинства. Хотите кофе, дорогая? Я только что заварила новый кофейник. Мы могли бы сесть и поговорить. А Джек тем временем пусть поможет отцу распаковать коробки со столовым серебром и тарелками, которые он привез с аукциона во Франции». Джек насупил брови, но спорить не стал. «Хорошо, мама, но не рассказывай ничего из моих детских конфузов. Поступи я так, я бы проговорила целый месяц. А теперь вступай, помоги отцу. Можешь не торопиться?» Амелия Тренхельма ненавязчиво подтолкнула меня вглубь магазина, а Джек вышел в боковую дверь, которую я раньше даже не заметила. На овальном обеденном столе из красного дерева на белых полотняных салфетках стоял кофейный сервиз из лимошского фарфора. Рядом на серванте с элегантными гнутыми ножками стоял высокий серебряный кофейник, а посредине стола серебряная тарелка с печеньем и пирожными. «Садитесь, милая, а я пока налью кофе. Или вы предпочитаете чай?» «Нет-нет, спасибо, я выпью кофе», — ответила я и посмотрела на сервант. «Это работа Томаса Эльфа?» Амелия налила кофе в мою чашку. «У вас зоркий глаз, дорогая. Это один из немногих на сегодняшний день сервантов, поэтому не все понимают цену, которую мы за него просим. Но я полагаю, вы знаете толк в хорошей мебели?» Сказала она, глядя мне в глаза, и поставила передо мной изящную кофейную пару. «Простите, Мелани». «Я не хотела вас огорчить. Но мы с вашей матерью когда-то были близкими подругами и до сих пор изредка поддерживаем связь. Нет ничего удивительного, что я, разговаривая с вами, думаю о ней». Она села на Чипендейловский стул и придвинула его ближе к столу. «Я понимаю, почему при упоминании матери вы всякий раз ощетиниваетесь. Наверное, на вашем месте... Так поступил бы любой нормальный человек. Мне также хорошо известны обстоятельства её исчезновения из вашей жизни. Поэтому, если вы не против, я могла бы поделиться с вами... Я дрожащей рукой поставила чашку на блюдце. Миссис Тренхельм, мне действительно неинтересно говорить о матери или пытаться её понять. Я считаю, что человек должен всегда смотреть вперёд, «Мать же является частью моего прошлого. Поэтому спасибо за кофе, но, боюсь, мне пора». Амелия крепко сжала мою руку, удерживая меня на месте. Своей настойчивостью она так напомнила мне своего сына, что я почти улыбнулась. «Смотрю характером вы в отца. Сидите, и мы попробуем начать всё заново, договорились? Я не буду говорить про вашу мать». «Вместо этого мы можем посидеть и поболтать о Джеке или же о вашем новом доме и его изумительной обстановке, которая выше всяческих похвал. Я знаю это, потому что бывала там не раз. И, пожалуйста, зовите меня Амелия». Убрав с моей руки свою руку, она улыбнулась, чем снова напомнила своего сына. Чуть расслабившись, я откинулась на спинку стула. «Простите». Обычно я не такая вспыльчивая. Просто дают о себе знать события последних дней. Сначала кончина мистера Вандерхорста, затем свалившийся мне в наследство дом. Из-за этого я могу целую ночь пролежать без сна. Миссис Ренхальм легонько похлопала меня по руке и сочувственно кивнула. Прекрасно вас понимаю. Наверное, в вашей ситуации со мной было бы то же самое. Так что я на вас не в обиде. «Спасибо», — ответила я, добавляя себе в кофе три пакетика сахара и сливки. К её чести, она никак это не прокомментировала, лишь пододвинула ко мне блюдо с пирожными. Поскольку мне не надо было производить на эту женщину впечатление, я взяла сразу два. «Как только завершу инвентаризацию всей мебели в доме, обязательно обращусь за помощью к вам», сказала я, глотнув кофе. Я была бы благодарна, «Если бы вы помогли мне определить ценность самых крупных предметов, а также посоветовали, как их можно отреставрировать. Боюсь, для меня одно это непосильная задача. В моей же собственной квартире Чипендейл и Широтон будут смотреться инородным телом». Я рассмеялась собственной шутке и тотчас пожалела, потому что Амелия поморщилась. «Извините, дорогая, это слегка шокирует меня». «Ведь вы выросли в окружении хороших вещей, а теперь у вас есть дом, который полон ими. У меня даже не укладывается в голове». Моя улыбка сделалась натянутой. Начиная с семи лет меня воспитывал отец, поэтому я привыкла не иметь ничего ценного или постоянного. «Когда всё время переезжаешь с места на место, это просто лишняя абуза». «Понятно» сказала Амелия, дарив меня широкой улыбкой. «Теперь мне понятно, почему, помимо очевидного, Джек ощущает такую связь с вами. Вы оба мастера отрицания». Я едва не поперхнулась кофе. Правда, я успела засунуть в рот печенье, не давая первым пришедшим на ум словам сорваться с моих губ. «Миссис Тренхельм, Амелия», сказала я, проглотив печенье и запив его глотком кофе. Если мы не оставим тему моего прошлого, мне не останется ничего другого, кроме как встать и уйти. Я ничего не отрицаю. Наоборот, я примирилась со своим прошлым и хочу двигаться вперед и только вперед. Амелия глотнула кофе и кивнула, как будто соглашаясь со мной. Но меня не обманули ни этот кивок, ни ее потеплевший взгляд. И все же, несмотря на ее комментарии, Мне показалось, будто в лице Амелии я нашла союзника. «Хорошо, Мелани, давайте сменим тему. Вы женщина прогрессивных взглядов и успешная бизнес-леди. Судя по тому, что я о вас слышала, мне удивительно другое. Почему наши пути до сих пор не пересекались? Или, по крайней мере, ваши пути с Джеком? Он завидная партия в глазах большинства незамужних женщин Чарлстона» но мне кажется, он начинает утрачивать связь с реальностью. Я едва не поперхнулась кофе, но потом поняла. Амелия даже не заметила, какую двусмысленность она только что изрекла. Стараясь не подавать виды, я смущенно откашлялась. Работа отнимает у меня почти все время, так что, наверное, поэтому. На личную жизнь времени просто не остается. Амелия сделала очередной глоток, и пристально посмотрела на меня. В последнее время Джек тоже ведёт довольно замкнутый образ жизни. Несложно понять почему, но прошло уже больше года. Поэтому, когда он рассказал нам о вас, я прониклась надеждой. Я потеряла счёт съеденным мною пирожным. Внезапно почувствовав себя нехорошо, я оттолкнула тарелку и подалась вперёд. «Вы хотите сказать, что он рассказывал вам обо мне?» Амелия махнула рукой. «О, все было совсем не так. После фиаско с его последней книгой он загорелся желанием взяться за новый книжный проект. Вы и ваш дом стали для него чем-то вроде ответа на его молитвы». Я понятия не имела, о чем она говорит. В поисках информации о нем в интернете я не успела пройтись по всем ссылкам. Их было слишком много, и, торопясь узнать что-то личное, очевидно, пропустила нечто более важное. Боюсь, я плохо понимаю, что вы имеете в виду. Каким образом я стала ответом на его молитвы? Она посмотрела на меня ясными голубыми глазами. «Вы не в курсе этой истории?» «Похоже, нет». Она поджала губы. Дело в том, что последняя книга Джека о героях Алама подверглась публичному осмеянию по национальному телевидению, что полностью дискредитировало и его самого, и всю его работу. Амелия на мгновение закрыла глаза и покачала головой. Благодаря своим неустанным трудам Джек нашел информацию, способную перевернуть наше представление о том, Что на самом деле произошло в Алама. Он даже нашел дневник, который, эксперты были уверены в этом на 99%, принадлежал самому Дэви Крокету и подтверждал версию Джека. К сожалению, потомки Дэви Крокета обнаружили сундук, предположительно принадлежавший их знаменитому предку, и открыли его в специальном выпуске телепрограммы. «Но каким образом это дискредитирует Джека и его исследования?» Амелия пожала плечами. Сундук был полон документов, но почерк ни на одном из них не соответствовал почерку в дневнике Джека. Либо фальшивкой были эти документы, либо дневник Джека. Увы, общественное мнение не пожелало встать на сторону человека, чей предок был прообразом Ретта Баттлера в «Унесенных ветром». «Неужели?» Амелия улыбнулась. В эти мгновения она стала копией своего сына. «Да, Джордж Тренхельм — наш предок. Этот факт когда-то изрядно смущал Джека, пока он не обратил его себе на пользу». Амелия выгнула бровь, удивляясь моей неосведомленности. «Я же тем временем...» припрятала эту крошечную крупицу информации для будущего использования. «И что случилось?» — спросила я. Книга продавалась плохо. Издатель разорвал контракт, а СМИ сделали Джека посмешищем. У него, конечно, остались преданные поклонники, которые первыми купят его следующую книгу. Проблема в другом. Ему нужно найти громкую историю, которая принесла бы ему договор на новую книгу. Я нахмурилась. Если честно, я сильно сомневаюсь, что история Луизы Вандерхорст и Джозефа Лонга заинтересует кого-то за пределами Чарльстона. Неужели Джек думает, что она станет тем самым большим прорывом, который ему нужен? Амелия как-то странно посмотрела на меня. Луиза и Джозефа? Я не уверена, что... Зазвонил телефон, и Амелия не договорила. Извинившись, она встала, чтобы ответить. Я последовала её примеру. Решила воспользоваться моментом, чтобы рассмотреть окружавшую меня красивую мебель. Я сказала Джеку, что никогда не бывало здесь раньше, потому что эти вещи были мне не по карману. Что было правдой только наполовину. Истинная причина была той же самой, по которой я избегала старые дома. Покидая этот мир, люди продолжали цепляться за них. Беседуя за чашкой кофе с матерью Джека, я слышала позади себя шепот, ощущала легкие прикосновения к моим волосам и сопровождавший это холодок. «Я сильнее вас», — мысленно произнесла я, хотя бы ради того, чтобы напомнить себе, что причиной гусиной кожи на затылке был холодный воздух, а не страх. Я скорее почувствовала, нежели увидела четырех джентльменов в костюмах XVIII века, сидящих за карточным столом, и мальчика в коротких штанишках и подтяжках, восседавшего верхом на лошадке-качалке. Я старалась смотреть строго перед собой, игнорируя их в надежде на то, что они тоже проигнорируют меня но поймала себя на том, что мой взгляд прикован к небольшой овальной шкатулке на маленьком столике у окна. Сделанная из дерева грецкого ореха, она запиралась на ключ из латуни. Украшенный кисточкой он торчал из замка. Я поколебалась, прежде чем прикоснуться к нему, по опыту зная, что порой старые любимые вещи хранят воспоминания о своих предыдущих владельцах которым частенько хотелось поговорить со мной». Положив руки на шкатулку, я облегчённо вздохнула, ощутив под пальцами только твёрдую древесину. Я осторожно повернула ключ и открыла крышку. Внутри оказался серебряный контейнер, зажатый с обеих сторон небольшими деревянными отсеками. «Это чайница эпохи регенства». «Прелестная вещь, не правда ли?» произнесла миссис Тренхальм из-за моей спины. Я невольно вздрогнула. «Просто чудо!» ответила я, трогая пальцами изысканную инкрустацию в виде листьев на крышке. Мне и раньше доводилось видеть антикварные чайницы, но эта вещь меня заинтриговала. Мне почему-то захотелось погладить её гладкое дерево, как будто она была моим старым другом. Странно, Мелани, что из всех вещей в нашем магазине вас привлекла именно это. Я тотчас отдернула руку, как будто ошпаренная. Это почему? Это подарок. Амелия встретилась со мной взглядом. Невесты Джека. Я была не в силах скрыть удивление. Джек помолвлен? Больше нет. Амелия покачала головой, и я уловила запах её духов, напомнивший мне о гортениях и моей матери. Я сморщила нос и вернула ей чайницу. «Простите, Джек ничего не говорил». «И никогда не скажет. Он вообще не говорит об этом». «Но почему? Это бывает очень часто. По-моему, всегда лучше расторгнуть помолвку, чем расторгнуть неудачный брак». «Вы правы, дорогая, но они любили друг друга. Когда Эмили оставила его буквально стоящим у алтаря, для нас всех это был удар. Взяв у меня из рук шкатулку, она вернула её на стол. Как и мои, её пальцы задержались на полированном дереве. Я не думала, что Джек когда-нибудь оправится от удара. Скажу честно... Я долгое время ненавидела ее за это. Она как-то объяснила свой поступок или извинилась? Амелия покачала головой. Ничего, кроме ужасной сцены в церкви, когда она на виду у всех заявила Джеку, что не выйдет за него. У нее не было родственников, поэтому не нашлось никого, кто смягчил бы для Джека этот удар. Эмили просто исчезла из нашей жизни. Что, пожалуй, даже к лучшему, учитывая, что Чарлстон — город маленький. Останься она здесь, Джек встречался бы с ней на каждом шагу. Значит, она уехала из города? Не знаю, почему, но мне было важно знать, что я не буду сталкиваться с бывшей невестой Джека. Куда-то в глушь, на север штата Нью-Йорк. Ну, кто бы мог представить? Я слышала об этом от редактора нашей местной газеты. Эмили была журналисткой, вела колонку светской хроники. Они познакомились, когда Джек собирал материал для новой книги. Амелия многозначительно посмотрела на меня. «Как мило», — сказала я, глядя на старуху в полном трауре, сидящую позади нас в кресле-качалке конца XIX века. Лицо ее было скрыто плотной вуалью. Потом она встала и направилась ко мне. Её походка была не твёрдой, она тяжело опиралась на клюку. Я машинально отступила назад, испугавшись, что она хочет поговорить со мной. Мне на локоть легла чья-то рука. Женщина исчезла, и я с усилием воли подавила крик. «Всё в порядке, Мелани? Это всего лишь я!» Амелия заглянула мне в глаза. «Ваша мать тоже видела их. И потому не любила бывать здесь». Отрицать что-либо было бессмысленно. Сглотнув комок в горле, я посмотрела на часы. «Боюсь, я отняла у вас много времени. К тому же мне пора в офис. Нужно сделать ряд телефонных звонков. Не возражаете, если я схожу за Джеком?» «Я сама», — сказала она но даже не сдвинулась с места. «Вот почему ваша мать возражала против того, чтобы вы оставались в доме бабушки на Легор-стрит. Она считала, что вам там оставаться опасно». В моей голове на миг возникла картинка. «Мы с матерью смотрим на кованные железные ворота перед домом». «В один прекрасный день все это будет твоим, Мелли». Вся замечательная семейная история будет твоей, а ты передашь ее следующим поколениям. Я поморгала, прогоняя на вождение. Что ж, эта версия имеет право на существование, как и любая другая. Прежде чем повернуться и уйти прочь, Амелия пристально посмотрела на меня. Когда же я заговорила снова, она остановилась. «Пожалуйста, не говорите ничего Джеку. Ну, вы знаете, я не хочу, чтобы об этом кто-то знал». Наклонив голову на бок, она смерила меня взглядом с головы до ног. «Я не стану ничего говорить, но, по-моему, он уже знает. Вы наверняка догадались, что именно поэтому он привез вас сегодня сюда. Вообще-то нет», — подумала я но спорить не стала. Я вспомнила наш разговор с Джеком в «Чёрной бороде», когда он поинтересовался, унаследовала ли я шестое чувство моей матери. Так что, похоже, Амелия права. Впрочем, в ответ я сказала совсем другое. Было приятно познакомиться с вами, Амелия. Спасибо за кофе и пирожные. Буду рада видеть вас снова и, надеюсь... «В самое ближайшее время». «Я тоже», — ответила я и не покривила душой. «Если вы не против, пока вы сходите за Джеком, я подожду снаружи на тротуаре. Мне нужно сделать несколько телефонных звонков». «Конечно», — сказала Амелия и скрылась за той же дверью, за которой раньше скрылся Джек. Выйдя на улицу, я открыла телефон, намереваясь ответить на кое-какие из полученных звонков. Чтобы никого не видеть и не отвлекаться, я стояла лицом к магазину, глядя на собственное отражение в витрине. Однако вскоре Джек и его мать вернулись в выставочный зал, что тотчас привлекло к себе мое внимание. Мне было видно, как Джек открыл бумажник и протянул матери несколько банкнот. Затем они отошли вглубь выставочного зала, где в углу стоял большой письменный стол. Повернув в замке ключ, миссис Тренхельм достала свою сумочку и, пересчитав полученные от Джека банкноты, положила их в нее, после чего вернула сумку в стол, который вновь замкнула на ключ. Затем они снова заговорили о чем-то, я же в ожидании Джека сделала еще один телефонный звонок по моей блузке, действуя мне на нервы, уже катились капельки пота. Но я предпочитала истекать потом, чем возвращаться внутрь к перешёптыванию и невидимым глазам. Наконец, ещё раз на прощании обняв мать, сияя своей коронной улыбкой, появился Джек, и я почти простила ему то, что он заставил меня ждать на жаре. «Извините», — сказал он, — «но я был вынужден...» Распросить мать об этих лонга. Мы зашагали к его машине. Я почти забыла про них. Она с ними знакома? Мы сели в Porsche, и Джек вырулил на запруженную машинами улицу. О да, они крупные покупатели ее магазина. По словам матери, они не отличают хэплоид от своих задниц. Она, конечно, выразилась иначе. Но считают, что если тратят деньги, то получают то качество, которая пристала их особняку на монтегю стрит «Это к северу от Брод-стрит», — надев солнцезащитные очки, я задумалась о разнице в престиже и ценах на недвижимость, в зависимости от того, на какой стороне от Брод-стрит находится ваш дом. «Ага, представляю, как они кусают локти всякий раз, когда думают о том, что старому Джозефу, когда тот переехал сюда...» «Не хватило ума купить дом к югу от Брод-стрит. Зато их знакомство с вашими родителями дает нам некоторую надежду на то, что они согласятся поговорить с нами. Вам не кажется? Кстати, ваша мать не сказала, к кому из них лучше обратиться в первую очередь». Она не слишком высокого мнения об их семействе в целом. По ее словам, ходят слухи об азартных играх, долгах и неисполненных обещаниях по благотворительным пожертвованиям. Но один из внуков, похоже, не прочь поговорить с нами. Вы ни за что не догадаетесь, как его зовут. Марк Лонга. Я подняла очки и посмотрела на Джека. Угадали. Кстати, я говорил, что не верю в совпадение. В этот момент, предупреждая о текстовом сообщении, зачирикал мой мобильник. Вытащив его из сумочки, я посмотрела на экран. «Это от Нэнси из офиса». Джек в духе Ретта Баттлера выгнул бровь. «Угадайте, кто только что позвонил?» — спросила я, закрыв телефон. «У меня есть идея, но я предпочту услышать это от вас». «Марк Лонга», — сказала я. «Весьма любопытно». Джек надавил на акселератор. «Повторяю, я не верю в совпадения». Боясь признать, что он прав, я молча кивнула. «Как еще объяснить тот факт, что наши матери дружили. В какой-то момент я едва не сказала Джеку, что, возможно, Марк Лонга позвонил мне, потому что увидел моё фото в газете. Но потом, вспомнив эту злосчастную фотографию, решила, что вряд ли. В таком случае давайте выясним, что ему надо. Джек резко нажал на газ. Я вцепилась в ручку дверцы, в очередной раз почувствовав, что жизнь ускользает из-под моего контроля. А я не знаю, хорошо это или нет».